66 Хана и ее семеро сыновей. Самая печальная из всех еврейских историй, наверное, история о Хане и ее семерых сыновья отдавших свои жизни, но не поклонившихся идолам. Вся эта семья была схвачена солдатами Антиоха, приведена к сирийскому тирану. Он приказал самому старшему мальчику поклониться идолам. Мальчик отказался, сказав библейский стих. «Я Господь Бог твой». Шмот, 22. И царь тут же велел его казнить. Второй сын последовал примеру брата. Его отказ поклониться идолу был поддержан следующим стихом Писания. «Да не будет у тебя других богов, кроме меня». Шмот, 23. Третий, четвертый, пятый и шестой сыновья поступили так же, и все они были убиты. Наконец Антиох дошел до седьмого, самого младшего. «Поклонись идолу!» – приказал царь. Мальчик отказался. Из жалости к его юности, или скорее, чтобы продемонстрировать подданным свое умение добиться послушания, царь шепотом предложил мальчику. Антиох уронит на пол свое кольцо, а мальчику, чтобы остаться в живых, только и нужно, что поднять его и отдать царю. Все присутствующие решат, что мальчик склонился перед изваянием, на самом деле это не будет актом идолопоклонства. Мальчик отказался. «Воре тебе!» — сказал он Антиоху. «Если ты так беспокоишься о своей чести, то как же я должен беспокоиться о чести Бога?» Антиох приказал убить и его. А когда ребенка уводили, мать попросила разрешения подойти к сыну, чтобы поцеловать его. Она наклонилась и прошептала. «Сын мой, иди и скажи Аврааму, отцу своему, ты воздвиг один алтарь, на котором готовился принести в жертву Ицхака. Я воздвигла семь алтарей. Затем мать бросилась вниз с крыши и разбилась насмерть. В еврейской традиции хана и ее семь сыновей – пример людей, которые погибли Аль-Киду-Шашем, освящая имя Бога.